Эш против Свенсона. Том 397. Верховный суд США, страница 436, 1970 год. Случилось это в 1960 году в штате Миссури. Шестеро друзей сидели в подвале дома одного из них и играли в покер. Когда вдруг в подвал врвались трое или четверо людей в лыжных масках, вооружённые обрезами и пистолетами, и ограбили всех шестерых. Против Эша, которого подозревали в соучастии в этом преступлении, было выдвинуто обвинение в ограблении господина Найта, который вместе с тремя другими игроками дал показания на суде. По сумме собранных доказательств позиция стороны обвинения в отношении Эша была слабой. Интересна инструкция, которую судья дал присяжным. Если на основании представленных доказательств вы придёте к выводу, что Эш участвовал в грабеже, Вы должны будете признать Эша виновным в ограблении Найта, даже если он лично его не грабил. Присяжные оправдали Эша на том основании, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств того, что Эш принимал участие в грабеже. Всего через полтора месяца после суда прокуратура возбуждает против Эша новое дело. На этот раз обвиняй его в том, что он ограбил другого игрока в покер, Робертса. Адвокат Эше, разумеется, подаёт ходатайство о прекращении дела на том основании, что его клиент всего 6 недель тому назад был оправдан. Судья тем не менее ходатайство отклонил, и Эше судили снова. На сей раз прокуратура была умнее. Свидетели обвинения вдруг начали вспоминать детали, которые они совершенно забыли на первом суде. Если один свидетель на первом суде помнил только что грабитель был высокого роста, то теперь он вспомнил и его характерный голос. Другой вспомнил характерные жесты, а третьего свидетеля, который очень слабо выступал на первом суде, прокуратура вообще не выставила для дачи показаний. Судья дал присяжным те же самые инструкции, что и на первом суде, за исключением того, что поменял Найта на Робертса. Если на основании представленных доказательств вы придёте к выводу, что Эш участвовал в грабеже, Вы должны будете признать Эша виновным в ограблении Робертса, даже если он лично его не грабил. Домашняя работа прокуроров окупилась с лихвой. Эш был признан виновным и получил 36 лет тюремного заключения. Верховный суд штата Миссури утвердил приговор спустя несколько лет приговор утвердил и апелляционный окружной суд. В итоге дело ввиду своей конституционной важности по петиции certiorari попало в Верховный суд США. Сначала Верховный суд рассмотрел вопрос: является ли принцип преюдиции, преюдиции обстоятельств, установленной ранее по другому делу, collateral estoppel частью надлежащей правовой процедуры due process. Поскольку именно это интенсивно обсуждалось в предыдущих решениях различных судов по аналогичным делам, Ограбление группы людей не такое уж редкое явление, поэтому не удивительно, что уже были дела, очень похожие по фактам на дело Эша. Требование надлежащей правовой процедуры содержится в 14-й поправке к Конституции США. В данном деле Верховный суд поставил вопрос иначе: является ли преюдиция необходимым элементом гарантий против повторного преследования за одно и то же преступление, то есть частью пятой поправки? Почему так важно является ли преюдиция частью 14-й или 5-й поправки? 14-я поправка, говоря о надлежащей правовой процедуре, концентрируется на справедливости процесса. Это и возможность допросить враждебного свидетеля, и независимый и объективный суд, и право на адвоката, и одинаковое применение одного закона ко всем. И тот же самый принцип преюдиции который говорит, что факты, установленные независимым справедливым судом, не могут быть пересмотрены следующим судом. Если же вопрос ставится иначе, является ли преюдиция частью положения пятой поправки о том, что человека нельзя подвергать уголовному преследованию повторно за одно и то же преступление, то речь уже идёт не просто о справедливости, а о конституционной гарантии. Верховный суд также отметил, что преюдиция которая традиционно считалась доктриной применимой к гражданским делам, вот уже 50 лет применяется и в уголовных делах, с того самого момента, когда Верховный суд вынес решение в деле Соединённые Штаты против Оппенгеймера. Иными словами, преюдиция по заключению суда является необходимым элементом запрета на повторное преследование за одно и то же преступление. Разумеется, ограблений в деле Эша было 6. Было 6 жертв. И обстоятельства ограбления каждого из шести могли быть разными. Эш мог ограбить Найта, но не Робертса, поскольку Робертса в это время грабил один из напарников Эша. Эш мог в конце концов пожалеть одного из игроков, тем более что среди них случайно оказался дядя его жены. Вот что значит заниматься ограблениями в небольшом городе. Но вся беда для стороны обвинения была в том, что инструкция судьи для присяжных в самом первом деле обвинение за ограбление найта чётко говорило о том, что если они определят, что эш был среди грабителей, то они обязаны признать его виновным в ограблении найта. Присяжные посчитали, что прокуратура предоставила для этого недостаточные улики, не выполнив стандарт доказательства для уголовных дел, известный как вне всякого разумного сомнения. Если факт присутствия эша на месте преступления в отношении найта был не доказан, То почему сторона обвинения должна быть ещё одна возможность доказывать тот же самый факт? Ведь инструкция судьи во втором деле была абсолютно такая же в отношении Робертса. Что меняет фамилия ограбленного, если все остальные факты одинаковы? Опять же, согласно инструкциям судьи. Факт присутствия Эша на месте преступления таким образом считался критически важным фактом, решённым в предыдущем деле. По замечанию Верховного суда прокуратура созналась в том, что отнеслась к первому суду за ограбление Найта как к репетиции к сухому прогону, чтобы учтя ошибки на первом суде, нанести решающий удар на втором. Именно от этого заключается Верховный суд и защищает конституционная гарантия пятой поправки о недопустимости повторной ответственности за одно и то же преступление. Необходимо отметить, что оправдание в уголовном процессе не означает, что против ответчика нельзя подать гражданский иск за причинённый ущерб. Повторная ответственность при этом не наступает. Так в июне 1994 года прокуратура обвинила знаменитого футболиста Симпсона в двойном убийстве своей жены Николь и её друга по фамилии Голдман. В октябре 1995 года после всего четырёхчасового совещания присяжные оправдали Симпсона. Спустя 3 недели после вынесения вердикта в уголовном процессе, семьи убитых подали против Симпсона гражданский иск за причинение смерти в результате противоправных действий их родственником. В феврале 1997 года присяжные, заслушав дело, вынесли вердикт и присудили родственникам 8,5 млн долларов. в качестве компенсации за причинённую противоправную смерть. Ещё через 4 дня началась вторая фаза дела слушание по поводу так называемой дополнительной компенсации и наказания в пользу истцов. Финансовое наказание было определено присяжными в размере 25 млн долларов. Как могло случиться, что в уголовном деле Симсон был признан невиновным? А в гражданском суд вынес решение не в его пользу. Ответ просто. В уголовных и гражданских делах разный стандарт доказательств. В уголовных делах сторона обвинения должна доказать вину по стандарту вне всякого разумного сомнения, в то время как в гражданских делах, в судах Калифорнии, а дело слушалось именно там, стандарт доказательства гораздо ниже разумно обоснованная причина для признания виновным. Если в уголовном процессе сторона обвинения не имела права заставить Симпсона давать показания согласно пятой поправке, о чём ниже, то в гражданском процессе адвокаты истцов вызвали его в качестве свидетеля и подвергли тщательному перекрёстному допросу. Также во время гражданского процесса истцы смогли предъявить присяжным доказательства, которые не были предъявлены в уголовном процессе, например, фотографии туфель Симпсона. Крововые следы именно от таких туфель были обнаружены на месте преступления, а на 30 представленных фотографиях Симсон был обут именно в такие туфли фирмы Бруно Мальи, хотя во время дачи показаний отрицал, что они у него когда-либо были. Итак, гражданский иск, поданный после уголовного процесса, не считается повторной ответственностью. Если в уголовном деле итоговым результатом может быть лишение свободы, а в некоторых случаях даже смертная казнь, то в гражданском деле только денежная компенсация. Понятно, что опасность двойной ответственности может наступить лишь тогда, когда уже вынесено какое-то решение по поводу первичной ответственности, то есть в тот момент, когда человек был признан либо виновным, либо невиновным. Однако весьма часто судебный процесс по той или иной причине прекращается. Например, во время судебного процесса может быть допущена критическая ошибка. Присяжный во время заседания случайно увидели или услышали то, чего им видеть или слышать не положено, то есть доказательства не приобщённые к делу, поскольку они были добыты стороной обвинения в нарушение четвёртой поправки. Судья также может объявить о нарушении законности судебного процесса, если хотя бы один из присяжных был замечен в подозрительном контакте с посторонними лицами, будь то контакт с представителем одной из сторон или с прессой. Часто присяжным запрещается смотреть телевизор, читать газеты или выходить в социальные сети в интернете во избежание воздействия на них чужих мнений, непроверенных фактов и даже откровенно ложной информации. В особо громких делах или таких, где на скамье подсудимых находятся члены организованной преступной группировки, присяжных, как правило, селят в отель, куда их отвозят после каждого заседания на автобусе. Им запрещено звонить по телефону домой или на работу, они не имеют никакого доступа к СМИ. Присяжные должны принимать решения только на основании доказательств, представленных в суде. И если кто-то из них будет замечен в нарушении этого правила, судья может объявить о прекращении дела, что не повлечёт за собой опасности повторного преследования, так как не было окончательного вердикта по делу. Слово окончательный является ключевым, потому что случаются так называемые поправимые ошибки. И если вердикт был основан на поправимой ошибке, то он не считается окончательным. К поправимым ошибкам относятся неправильные инструкции, касающиеся закона, данные судьёй присяжным, применение неправильного юридического стандарта, неправильное приобщение или наоборот, отклонение ходатайства о приобщении доказательств к делу. Подвешенное жюри, то есть ситуация, когда присяжные не пришли к единогласному решению по поводу виновности ответчика, означает, что окончательного вердикта не было. А следовательно, нет опасности повторной ответственности, ведь ещё не наступило первое, и значит, сторона обвинения имеет право на повторный суд. Другое дело, что прокурор может дважды подумать прежде чем начинать новое дело, потому что это дорогостоящий процесс. Согласно исследованию, проведённому профессорами уголовного права Университета Сиэтла в 2015 году, средняя стоимость уголовного преследования, связанного с убийством, стоит государству федеральной казны или казне штата в среднем 2 млн долларов. Если прокуратура стремится добиться смертной казни, надо добавить к стоимости процесса ещё миллион. Вот почему прокурор, потратив первые 2 миллиона впустую, хорошо подумает прежде чем начать тратить следующие 2, а то и 3 миллиона из веренного ему бюджета. Поскольку в США существуют федеральные законы и законы штатов, нередко случай, когда они дублируют друг друга. Например, одно и то же преступление может квалифицироваться как нападение с избиением по закону какого-то штата и нападение на почве расовой ненависти по федеральному закону. Вердикт невиновен в суде штата совершенно не означает, что пятая поправка придёт на помощь, когда начнёт уголовное преследование федеральный прокурор. Такое двойное преследование возможно благодаря доктрине двойного суверенитета. И наконец, вопрос, который интересует всех, как юристов, так и не юристов. Что произойдёт, если присяжные человека оправдают, а через некоторое время полиция находит новые улики? Неопровержимо связывающие этого человека с преступлением, в совершении которого он обвинялся, была правда. Будь то найденный биоматериал с его ДНК, три новых свидетеля с безупречной репутацией, видео, заснятое камерой наблюдения, о которой совершенно забыли и так далее. Как это часто бывает в юриспруденции, однозначного ответа нет. Но в большинстве случаев на помощь оправданному придёт пятая поправка. в частности то её положение, согласно которому нельзя дважды судить человека за одно и то же преступление.